Сказания о временах минувших читала она и перечитывала. Другого рода книг не было в шкафах Марка Данилыча. Другие считал он либо богоотводными, либо потешными. Чтение книг раскрыло Дуне новый неведомый до да то ли ей мир. Целая вечера бывало просиживала она над книгами, так что отец начинал уж немножко хмуриться на дочку, глаз бы не попортила, либо сама борони господи не захворала, шестнадцати лет еще не было Дуне, когда воротилась она из обители, а досужие свахи тотчас одна за другой стали подъезжать к Марку Данилычу, дом богатый, невеста одна дочу отца, кому неохота Дунюшку в жены себе взять, сунулись было свахи с купеческими сыновьями из того городка, где жили Смолокуровы.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 золотыми тюбетейками на бритых головах, важно похаживают с чернозубыми женами, прикрывшими белыми флеровыми чадрами густо набеленые лица. Вот длинноносые армяне в высоких бараньих шапках с патронташами на чекменях и кинжалами, кожаных серебряными насечками поясах. Примечание. Чекмень — короткий полукафтан с перехватом. Конец примечания.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 Но не слышит Марко Данилович дочерних речей, Встретив знакомца, пустился с ним в разговоры Про цены на икру да на суш. Примечание суш, сушеная на солнце рыба. Конец примечания. Вдруг перед Дуней Петр Степанович Самоквасов. Поздоровался он со Смолокуровым. Марко Данилович рад нечаянной встрече. Кончив с знакомцем разговор о судаке, заботливо стал он расспрашивать Самоквасова, давно ли он на Ярманке, откуда приехал и долго ли останется у Макария. Петр Степаныч почтительно и с едва заметной радостью во взоре поклонился Дуне. Просияла она, улыбнулась ясной открытой улыбкой, потом вспыхнула и опустила синенькие глазки.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 «Дело непривычное», — улыбаясь на дочь, — молвил Марко Данилыч. «Людей-то мало еще видала. Город наш махонький да тихой, на улицах не души. Травой поросли они. Где же, Дунюшки было людей видеть? Да ничего, обглядиться, попривыкнет маленько. Согрешить хочу, в цирк повезу, по театрам поедем». «Не что грех?» — усмехнувшись, спросил Самоквасов.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 — сказала Дуня. — Какое с дороги! — сказал Смолокуров. — Ехали недолго, шести часов не ехали, не трясло, не било, ни дождем, не мочило. Ты же все лежала на диванчике. С чего бы, кажись, головки разболеться? Не продула ли разве тебя, когда наверх ты выходила? — Тепло была одета я, — ответила Дуня. — Это с непривычки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 И прямо перед Дуней стал высокий, чуть не в косую сажень армянин. Устремил он на нее тупоумный сладострастный взор и от восторга присмокивал даже губами. Дрогнула Дуня. Слыхала она, что армяне у Макария молоденьких девушек крадут. Потому и прижалась к отцу. Потеснился Марко Данилыч в сторону,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 Согласился с Малакуров. «Поехали». Когда воротились, Дарья Сергеевна встревожилась, взглянув на названую племянницу. На себя была она не похожа. Лицо разгорелось, нижняя губка дрожала. Старалась Дуня успокоить тетю. Делала над собой усилия, чтобы не выказать волнение. Принужденно улыбалась, но волнение выступало на лице.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 марко данилович хотел было за лекарем посылать но дарья сергеевна уговорила оставить больную в покое до утра а там посмотреть что надо будет делать не очень жаловала она лекарей не хотелось ей чтобы лечили они дунюшку похватило должно быть на пароходе вполголоса говорил встревоженный марко данилович Дарье сергеевне когда дуня пошла раздеваться сиверко было как она наверх от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 от притки, от приткиной матери, от черного человека, от рыжего, от черемного, завидливого, урочливого, прикошливого, от серого глаза, от карего глаза, от синего глаза, от черного глаза, как заря амнитария исходила и потухала, так бы из рабы Божией Евдокеи всякие недуги, напущенные, исходили и потухали, как из булату, из синего укладу каменем огонь выбивает, так бы из рабы Божией Евдокеи все недуги и порчи вышибало и выбивало. Притка ты, притка, на мать, болести, уроки, призор, очес, пудите от рабы Божией Евдокеи его темные леса, на сухие дерева, где народ не ходит, где скот не бродит, где птица не летает, где зверье не рыщет. Соломонида, бабушка Христоправушка,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 Луга за рекой. Только сольет река с поймы, Скот перевозят обон пол, Там и пасется он до поздней осени. Примечание обон пол на ту сторону реки. Конец примечания. Оттого каждый день на утренней заре К перед солнечным закатам Бабы до да девки ездят за оку коровушек доить. С детства о том Дуня слыхивала,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 Улыбалась, ласкалась она и к отцу, и к названной тете, но нет-нет, да вдруг и задумается, и не то тоской, не то заботой подернется миловидная ее личика, замолчит, призадумается, но только на минуту, потом вдруг будто очнется из забытья, вскинет лазурными очами на Марка Данилыча и улыбнется ему кроткой ясной улыбкой. «Что ж, Дунюшка, «Поедем, что ли, сегодня на ярманку? спросил он, допивая пятый или шестой стакан чаю. «Нет, тятя, зачем же? Лучше я с тетей посижу», — отвечала Дуня. «С тетей-то и дома насиделась бы», — молвил Марко Данилыч. «Коль на месте сидеть, так зачем было и на ярманку ехать? Не на то привезена, чтоб в запертии сидеть».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 — Ровно товар какой привез на ярманку продавать. — А почем знать, что у нас впереди? — улыбнулся Марко Данилович. — Думаешь, у Макарья девичьего товара не бывает? — Много его в привозе. Каждый год со всех концов купецких девиц возят к Макарью невеститься. Поникла Дуня головкой и, глубоко вздохнув, замолчала. — всюду купцы дочерей да племянниц сюда привозят!» Шутливо продолжал Смолокуров. «И господа тоже. Вот и я тебя привез. Ха -ха. Товар у меня без обману, первый сорт. Глянь-ка в зеркало, правду ли я говорю?» Кто-то кашлянул в соседней горнице, выглянул туда Марко Данилыч. «Добро пожаловать!» — весело сказал он. «А мы еще зачаем.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 «Разделот скоро ли?» Немножко помолчав, спросил Марко Данилович. «Да вот, после Бакария», — ответил Петр Степанович. «Сведет дядя годовые счета, тогда и разделимся». «Тимофей от Гордеевич приедет на ярманку?» «Ко второму спасу», — нехотя ответил Петр Степанович. «Нельзя ему не приехать. Расчеты тоже надо свести». Долги кое-какие собрать. — Платежи-то, говорят, но не будут тугонькие, — заметил Смолокуров. — Толкуют, что не больно подходящие, — рассеянно отозвался Самоквасов. — А покончившись, дяденько, и как располагаете? — Рыбкой не займетесь ли? — с улыбкой спросил гостя Марко Данилыч. — Не знаю еще, как вам сказать.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 От царицына по Волошкам да по Ильменям. Страсть ее что? Они же Астрахани. И того больше. Примечание. Волошка. Рукав Волги. Ильмень — озеро, образующееся от разлива вешней воды с берегами, поросшими камышом, тростником и мокрою порослью, Озером на низовье Волги зовут только соленое пресноводному имя Ильмень. Конец примечания. У меня хоть на ватагах взять. Ловы имею большие. А разве сосетра и главную пользу получаю? Не было бы частику, все бы рыбное дело хоть брось. Первое дело судак. Да еще вот бешенка пошла теперь в ход. Примечание. Рыба ципринус культратус, иначе волжская сельдь. Ее множество. Прежде считали рыбу эту вредную. Стали ловить не больше сорока лет тому назад. Конец примечания. Вечер справлялся. Красной рыбы, осетра, белуги, севрюги, да икры с балыками все то сот на шесть тысяч на Гребновской наберется —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 До Сапожниковых далеко, а деньги тоже водятся. Это как-то они, человек с десяток складчину было, сделали, да на складочные деньги стеариновый завод завели. Не пошло. Одни только пустые затеи. Другие-то, что с Зиновьем Алексеевичем в долях были, кошель через плечо вешай, а он ничего, ровно блоха его укусила. — Много волжских то таких богачей? — спросил Самоквасов. «Есть», — ответил Марко Данилович. «Супротив таких, каков был злобин аль теперь сапожников, нет. А вот хоть бы Зиновья Алексеевича взять. Человек состоятельный, по во всей Волге известен». Такие разговоры вели меж собой Марко Данилович с Самоквасовым часа два, если не больше. Убрали чай, Дарья Сергеевна куда-то вышла. Дуня села в сторонки и принялась вязать шелковый кошелек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 От каждого взгляда сердце у ней ровно вздрагивало, а потом сладостно так трепетало. Когда Петр Степанович собрался домой, простившись со Смолокуровым, поклонился он Дуне. Та молча привстала, слегка наклонила головку и взглянула на него такими сияющими, такими ясными очами, что глубоко вздохнулась добру молодцу и голубем встрепенулась ретевое его сердце.